Глава 113. Энциклопедия. Солидарность. Солидарность проявляется не в радости, а в беде. Все чувствуют близость с тем, кто разделил с ним трудности, а не с тем, кто пережил счастливое событие. Несчастье – источник солидарности и единения, а счастье чаще разъединяет. Почему? Потому что во время всеобщего триумфа каждый чувствует себя ущемленным в оценке личных заслуг. Каждый считает, что он единственная причина общего успеха. Сколько семей распалось из-за дележки наследства, сколько рок н групп были единым целым до признания. Сколько политических движений исчезло, как только добивалось власти. Энтомологические слова «симпатия» происходит от сун patin», что означает «страдать с». Также «сочувствие» происходит от латинского слова парюр, которое означает «также страдать с». Переживая страдания отдельных представителей всей нашей группы, мы можем на мгновение отвлечься от тягот собственной судьбы. В воспоминаниях о пережитой вместе Голгофе заключается единение и сила группы. Эдмон Уэлс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.